«Не примет Авдотья Романна, так я, пожалуй, еще глупее их употреблю. Это раз. Второе. Совесть моя совершенно покойна. Я без всяких расчетов предлагаю. Верьте, не верьте, а впоследствии узнаете и вы, и Авдотья Романна. Все в том, что я действительно принес несколько хлопот и неприятностей, многоуважаемой вашей сестрицей, стал быть».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 Да и не стал бы я предлагать всего только десять тысяч, тогда как всего 5 недель назад предлагал ей больше. Кроме того, я, может быть, весьма и весьма скоро женюсь на одной девице, а, следственно, все подозрения в каких-нибудь покушениях против Авдотьи Романны тем самым должны уничтожиться. В заключении скажу, что, выходя за господина Лужина,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 После этого человек человеку на всем свете может делать одно только зло и, напротив, не имеет права сделать ни крошки добра из-за пустых принятых формальностей. Это нелепо. Ведь если бы я, например, помер и оставил бы эту сумму сестрице вашей по духовному завещанию, неужели бы она и тогда принять отказалась? Весьма может быть. Ну уж это нет